Глава 48 в которой дела принимают оборот, вполне удовлетворяющий читателя. Только с помощью прибывших врачей удалось привести мистера Остина в чувство. Но рассудок к нему не вернулся. Он дико бредил, и доктора объявили воспаление мозга. В бреду он постоянно упоминал имя Байерса. И как только доктора ушли, мистерис Остин поспешила выслать из комнаты всю прислугу, за исключением Мэри. Прислуга удалилась с большой неохотой, потому что любопытство ее было страшно возбуждено. Лакеи и горничные пожимали плечами, перешептывались, сообщая друг другу разные догадки. Повторяли отдельные слова, сказанные в бреду их барином. и вообще решили, что дело нечисто. К такому заключению пришла единогласно вся Лакейская. Мистерис Остин все время находилась при муже. Она отлично сделала, что выслала прислугу, потому что ее муж в бреду отчетливо воспроизвел всю сцену своего столкновения с Байрсом. Называл сам себя убийцей, сжимал кулаки, дико хохотал. И под конец стал горько плакать, раскаиваясь, зачем он все это сделал. «О, Мэри, чем же все это кончится?» — воскликнула миссис Остин. «Чем кончается всегда всякий грех? Горем и гибелью?» — отвечала Мэри, скорбно складывая руки и плача. «О, мэм, я ведь и сама большая грешница. Вы всю мою жизнь знаете, я вам ее рассказала». Я боюсь, что меня саму впоследствии ожидает грустный конец. Но как же вы сравниваете, Мэри? Вы никого не убивали, во-первых, а во-вторых, давно перестали грешить. Я уверена, что и мой барин давно раскаялся». «Да, Мэри, он страшно каялся. Сделал он это с сгоряча, в минуту гнева, а испортил себе всю жизнь». С тех пор он не имел ни минуты счастья, ни минуты покоя, да и на том свете не получит успокоения. Получит, мэм, если раскается, если успеет покаяться перед людьми. Лихорадка и бред продолжались несколько дней. За больным ходили только мистрис Остин и Мэри, больше никто. Прислугу к нему так и не допускали». Мэри написала нашему герою обо всем и получила ответ в ответ на уведомление, что он будет отправлен в ссылку лишь через несколько недель, а до тех пор будет сидеть все в том же эксетерском остроге. Мэри он попросил остаться при его матери до тех пор, пока в ту или другую сторону не разрешится болезнь его отца. Далее Джо писал, что надеется непременно повидаться с Мэри перед отъездом в ссылку. так как ему необходимо переговорить с ней о многом, и, кроме того, он имел в виду оставить ей полную доверенность по всем своим делам. В лондонских газетах он случайно прочитал объявления, напечатанные его портсмутскими друзьями, умоляющими всех знающих его лиц сообщить им о нем какие-либо сведения. За сообщение предложена награда в 100 фунтов стерлингов. Это его напугало. Он боится, что кто-нибудь возьмет, да и напишет им про суд и приговор. Пусть Мэри пишет ему каждый день хотя бы две-три строчки в виде бюллетеней. В заключении Джо просил передать от него горячий привет его матери. Мэри исполнила просьбу и стала писать ему аккуратно каждый день. От прислуги не укрылось, что между замком и каким-то заключенным ведется ежедневная переписка о здоровье мистера Остина. Разумеется, об этом вскоре же узнали все. В Остинголь делались визиты, сыпались визитные карточки. Сказать правду, тут было больше любопытства, чем соболезнования. Макшен и Оданагю ежедневно присылали, справляться о здоровье больного, надеясь улучшить минуту для нового разговора с Остином. Предсказанный врачами кризис наступил. К мистеру Остину возвратился рассудок, но вместе с тем исчезла всякая надежда на то, что он встанет с постели. Об этом сообщили мистрис Остин. Та стала плакать и говорить мужу, что она желала бы, желала бы, но чего она желала бы, так она и не решилась сказать». Тогда Мэри, улучив минуту, когда мистерис Остин вышла из комнаты, смело объявила мистеру Остину, что он должен скоро предстать перед Всевышним и умоляла его скинуть прочь гордость и оказать должную справедливость своему благородному сыну, который за него страдает. Прежде чем умереть, пусть он удостоверит невинность своего единственного сына, наследника его имени и состояния. Тяжело было гордому сердцу мистера Остина согласиться на то, чего от него требовала Мэри. Но, в конце концов, он согласился. Мэри высказала ему все это рано утром. Весь день до вечера он пролежал с закрытыми глазами, ни слова не говоря. Вечером он сделал жене знак, чтобы она наклонилась к нему, и едва слышным полушепотом велел ей пригласить в замок мирового судью. Желание его было немедленно исполнено. В Остинголь приехал сосед-судья, с которым Остин был в очень хороших отношениях. Остин изложил свое показание в коротких словах. Судья составил протокол. Мэри приподняла Остина и дала ему в руки перо. Он подписался под протоколом. Дело было сделано. Борьба Долго с гордостью закончилась победою долга, но эта победа дорого обошлась самому Остину. Когда Мэри стала вынимать у него из рук перо, пальцы его судорожно сжались, а голова откинулась назад. Мистер Остин испустил дух, прежде чем успели засохнуть чернила на его подписи. Джентльмен, приезжавший в качестве судьи свидетельствовать показания мистера Остина, уехал из замка, не повидавшись с мистерс Остин, которую он счел неделикатным беспокоить при таких грустных обстоятельствах. Когда за ним прислали из замка, он сидел в гостях у Мэкшена и Одонагю, причем на разные лады обсуждалась болезнь мистера Остина по слухам и по догадкам. Оданагю Нагю и Мэкшен секрета не разгласили, но попросили приятеля, когда он кончит дело в замке, вернуться опять к ним. Он так и сделал и сообщил им о случившемся событии. Теперь не надобно терять времени, сказал Мэкшен. Позвольте мне, пожалуйста, снять копию с его показания. Макшен уселся списывать копию, а Одонагу принялся рассказывать судье историю нашего героя, конечно, в общих чертах. Когда судья засвидетельствовал копию, Одонагу и Макшен приказали подавать лошадей и помчались в Лондон. Там, несмотря на полночь, они постучались в частную квартиру мистера Тревора и вручили ему драгоценный документ. «Для такого дела не жаль и расстаться с мягкой постелью», — сказал мистер Тревор. «Вы меня очень обрадовали этой бумагой, майор Макшен. Мы должны завтра же явиться к министру, и я не сомневаюсь, что молодой человек будет немедленно освобожден, вступит во владение своим поместьем и сделается украшением и гордостью своего графства». «И всей старой Англии», — подкрепил Макшен. «Однако позвольте пожелать вам спокойной ночи». Прежде чем лечь спать, майор Макшен написал миссис Остин письмо и отправил его с эстафетой. В письме он только сообщал одни голые факты, воздерживаясь от всяких комментариев. Но мы должны вернуться в Портсмут. Объявление, сделанное мистером Смолем, не укрылось от пронырливых глаз полицейского констебля, арестовавшего нашего героя. Сто фунтов были немаленькой прибавкой к тем двумстам, которые он уже получил за поимку преступника. Взяв наружное место в почтовом дилижансе, он поехал в Портсмут и явился к мистеру Смолю, которого он застал в конторе вместе с мистером Сликом. Объяснивши, в чем дело... Он так заинтересовал мистера Смоля, что тот сейчас же поспешил выдать ему чек на всю обещанную сумму. Констебль без всяких церемоний сообщил, что наш герой судится за убийство, признан виновным и приговорен к ссылке, а также, что его настоящая фамилия не Оданагю, а Рожбрук. Для мистера Смоля это было тяжким ударом. Распросив Констебля о подробностях, он отпустил его и стал советоваться с мистером Сликом. Скрывать факт было бесполезно. Необходимо было сейчас же сообщить его мистерс Филлипс и Эмме, тем более что Эмма уже знала, что у ее возлюбленного есть какая-то тайна. Так что известие не должно было ее поразить неожиданностью. Сначала известия сообщили мистерс Филлипс, которая пришла в большое отчаяние. Она долго не решалась передать злую весть Эмме, которая и так уже вся извелась от тоски по возлюбленному. Наконец, ей все-таки сказали, хотя и очень-очень осторожно. Однако Эмма была потрясена значительно меньше, чем ожидали. «Я давно приготовилась услышать что-нибудь в этом роде», сказала она, плача на груди у матери. «Но я... я не верю, что он это сделал. Он еще когда ребенком был, говорил мне, что он этого не делал, и с тех пор постоянно это утверждал. «Мама, я должна, я хочу с ним увидеться». «Что ты, дитя мое? Ведь он во строге». «Не отказывай мне в этом, мамочка. Ты представить себе не можешь, что со мной делается. Я сама до этой минуты не знала, насколько сильно я его люблю». «Я должна с ним увидеться. Я этого хочу. Если ты хотя сколько-нибудь дорожишь мной, мамочка, ты мне не откажешь».